Глава пятая. Событие тринадцатое. А мы бросаем скуке вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Брехт не знал, было ли это в реальной истории. Скорее всего, было, так как в той стороне он начудить еще не успел. А его прогрессорство в Европе не могло повлиять на ту часть мира. Там об этом еще и не знает никто. Плюс время необходимое, чтобы туда-сюда скататься. Одним словом, за три дня до выхода в поход по принуждению Фридриха Вильгельма к миру в Ригу привезли двух человек. Беринг прислал посылку и первую весточку. Из сопроводительного письма выходило, что вторая камчатская экспедиция почти провалилась. Из двух отправленных судов с припасами и переселенцами добрался только один, при этом в таком плачевном состоянии, что проще на дрова пустить, чем отремонтировать. Второй фрегат потерялся где-то в районе Индии. В Макао, по договоренности, моряки подождали своего менее везучего собрата две недели. Но никто не появился и не дало себя знать. Тогда фрегат тронулся вдоль побережья на север, но вскоре береговая линия круто повернула на юго-восток. Не имея точной карты, моряки под командованием капитан-командора Фридриха Ниссена, очередного датчанина на российском флоте, обогнули Корею, как выяснилось потом, и, пройдя мимо каких-то островов в вечном тумане, попали в Охотское море. Где и нашли свою гибель, почти. В разыгравшемся шторме фрегат Святой Петр выбросил на рифы, и он получил серьезные повреждения по левому борту ниже ватерлинии. При этом погибло больше двадцати человек, смытых за борт или захлебнувшихся в трюме. Спас отлив. Вода ушла, а вскоре и буря утихла. До прилива кое-как заделали две пробоины и откачали из трюма воду. Почти все продукты, что везли с собой в Охотск, были испорчены морской водой, а ведь за них в Макао было настоящим серебром заплачено. Сарифов при приливе удалось сняться, но одна из заплат при этом повредилась, и в нее в трюм снова стала заливаться вода. Так, непрерывно откачивая воду и пытаясь идти галсами против практически встречного ветра, святой Петр почти месяц добирался до Охотска. И снова не повезло. Уже виден был берег и небольшая верфь, как снова налетел сильный ветер и началась буря. Ни в одном мгновенье погода портилась уже второй день, но чтобы так резко от сильного ветра и вдруг буря капитан-командор Ниссен не ожидал. Паруса убрать не успели, и грод мачты, поврежденная в тот злополучный шторм, не выдержала и сломалась. При падении переломив фок мачту, которая тоже уже была стрещиной и кое-как подремонтирована. В результате капитан принял решение выбрасываться на берег. В этот шторм еще тринадцать моряков погибли, смытые за борт, и семеро было покалечено при падении с мачт на палубу, когда те сломались. А в труме потонули все свиньи, купленные в Макао, и десяток переселенцев. Брехт чего-то подобного и ожидал. Помнил из реальной истории, что освоение дальнего Востока давалось России не просто, и корабли так себе, и команды неопытные, и капитаны в тех местах никогда не бывали. А главное, погоды в Охотском море не располагали к увеселительным походам. Дальний Восток собирал обильную дань человеческими жизнями за открытие своих тайн. Линии на создаваемых с нуля картах рисовались кровью моряков. О самой экспедиции Витуса Беринга кратко сообщалось, что строились три малых и два больших корабля. Три малых почти готовые, и капитан Мартин Петрович Шпанберг готовится к выходу в море. Путь его лежал в Японию загадочную, через призрачную землю Жуана Дагамы. Иван Яковлевич, отправляя вторую Камчатскую экспедицию, выслушал столько просьб академиков. Особенно Жозеф де Лиль приставал, обследовать землю новую просил. Он же настоял, чтобы Беринг взял с собой и другие карты. Это виды земли и Эзо, какой она должна открыться с моря. Тут же были написаны названия разных местностей земли иезу, указаны якорные стоянки, заливы и даже исчислены морские глубины. Брехт точно знал, что ни той, ни другой земли там нет. Непонятно ему была цель, что себе академик поставил. Просто ввести русских в заблуждение, чтобы осложнить им открытие Японии? Или это такой ход конем, типа нарисовать всякую хрень, и если там вдруг что-то найдется, возопить на весь мир «я же говорил». Был, правда, и еще один вариант. Просто свою значимость показать герцогу выскочки. Тем не менее, карты с указанием этих земель Брехт передал Берингу и Шпанбергу. «Пусть поищут и докажут всему миру, что русские моряки...» Ну ладно, российские не хуже остальных и могут как наносить земли на карты, так и стирать их оттуда. Брехт двух доставленных азиатов осмотрел и опросил. Вообще Беринг молодец. Он представил в сопровождении к этим двоим одного камчатала, постоянно проживающего в Охотске, и дал тому задание на пути в Москву обучать неизвестных рыбаков русскому языку. За год с лихвой путей из Охотска в Москву, а потом в Ригу Петр, как обозвали аборигена, если не сделал из попутчиков полиглотов, то старался точно. Японцы, а это из разспросов вынес Иван Яковлевич, страшно каверкая слова, говорили по-русски. А Петр этот уверял, что язык коряков они еще лучше теперь знают. Сам же он освоил их язык и теперь может служить переводчиком. Японцы были как из фильма про семь самураев, маленькие, косматые, страшные и все время кланялись. Карты рыбаки не знали и географии тоже. Из наводящих вопросов Иван Яковлевич сумел только понять, что они с юга острова Хоккайдо и снабжают гарнизон, расположенный в небольшой крепости, рыбой. Брех на самодельной карте примерно нарисовал их путь. Так-то несколько смущало его протяженность этого маршрута, чтобы из Саппоро, скажем, доплыть до Охотска, это нужно несколько недель на рыбацкой лодочке, а то и пару месяцев, и при этом обогнуть с востока весь Сахалин необходимо, да еще пройти проливом Ла-Перуза, не поняв этого, верилось с трудом. Больше это на разведку походило, но взглянешь на этих разведчиков нестриженных. И эта версия тоже становится маловероятной. На всякий случай разведчики они там или в самом деле рыбаки. Брехт решил оставить их жить в Риге. Слишком много знаний они за эти полтора года накопили. Товарищем Иван Яковлевич сам лично купил на рынке двух девок в жены. Выбрал повыше для прикола. Обе девчина были местными с Риги. Курши, куршавки, латышки пусть будет. Герцог Берон велел флотовским построить им дома и выдать по хорошей рыбачьей лодке. Живите, размножайтесь и учитесь русские. Через год пообщаемся. Не до японцев было. Тут шведы засуетились, немцы, данцы косодили. Подождет Япония. Там, насколько помнил историю Брехт, сейчас период самоизоляции и в ближайшее время ничего интересного не произойдет. Хоккайдо. Да, скорее всего, чтобы в будущем Российская империя не имела проблем с этим азиатским тигром, остров нужно забирать. Но сейчас ни сил, ни средств для этого не было. Вот придут шесть кораблей второй экспедиции в Охотск и начнется освоение Америки. Потом можно будет и о Хоккайдо подумать. Сейчас в Риге начали ремонтировать шесть линейных кораблей, захваченных у французов. И Иван Яковлевич дал команду готовить третью экспедицию. Опять куча денег. Хорошо бы не на ветер, пока статистика так себе. Из двух посланных кораблей дошел один, из половины переселенцев и команды. А сама экспедиция Беринга, первоначально имеющая численность в шесть сотен человек, за время пути почти уполовинилась. Из-за чего так медленно и строят кораблики в Охотске. И самое плохое, что вместе с пропавшим кораблем пропали и паруса, и канаты, и якоря для оснащения строящихся кораблей. Да, оба фрегата были снаряжены одинаково, на обоих были и якоря, и парусины, и канаты, но прибыл то один, и значит всего попало в Охотск в два раза меньше, и сам корабль не годен больше для исследований. Разве пойдет на запчасти и тем самым хоть чуть ускорит строительство кораблей для исследования Америки. Событие четырнадцатое. Прятаться в укреплениях от пушек я считаю недостойным воина. Меч, вот оружие мужчины. Исмаил Первый, Шехин Шах Азербайджана и Ирана. Немцы, они чокнутые на всю голову. Когда лейбгвардия подошла к Мемелию, то гарнизон почему-то решил, что они бессмертные терминаторы из ртути сделанные. Открыли ворота и стали выходить в чисто поле. Единственное оправдание их действиям могло быть только то, что русский флот уничтожил все артиллерийские батареи на стенах, как со стороны моря, так и со стороны Курляндии с Польши. Отсидеться на стенах не удастся. Гвардия подошла с орудиями и перебьет их издали. А так решили их командиры, они построятся встроенные шеренги и начнут убийственную прусскую штыковую атаку, которую не смогут сивалапы русские крестьяне сдержать. Возможно, наверное, не так, чтобы уж совсем. Брехт допускал, что при прочих равных пару полков пруссаков и побьют пару полков обычной слабо подготовленной и хренового вооруженной российской армии. Стоит там полк где-то в Казани, и офицеры солдат, кроме красивого прохождения перед начальством, ничему не учат. А герцог Берон еще и пороха не дает для тренировок. Весь идет на гвардейские полки и те, что около границ расквартированы. Вот против пары казанских пехотных полков два полка, что вышли из Мемеля, были бы грозной силой. Только тут были не казанцы и даже не Мариупольцы. Здесь стояли гвардейские полки, которые одну успешную кампанию только что прошли, и полков было четыре, да еще два из них четырех батальонного состава. Против трех с половиной примерно тысяч пруссаков стояло чуть не четырнадцать тысяч. Против трех десятков полковых легких пушек калибра в 60-100 мм, трехфунтовки и шестифунтовки располагалось восемь полноценных бомбардирских рот. Из них четыре были оснащены шестнадцатифунтовыми единорогами, и даже одна рота новенькими с иголочки, точнее только с завода Ковровского, двухпудовыми единорогами. А там калибр все же... 245 миллиметров и к ним в достатке наделали и шрапнельных гранат и кирпичных. Никто каменным дробом стрелять в пруссаков не собирался. Прошли те заповедные времена. Немцы вышли как на парад, со штандартами, барабанами, габоями и впереди батальонов с горсткой офицеров на конях. Точно фильм про второго терминатора им показали в клубе на днях. Бам, в него из дробовика, а образовавшаяся дырка в половину груди зарастает сразу, и неистребимая прусская пехота прет дальше. Князь Багратион, который сейчас командовал выведенными в отдельную команду тремя десятками егерей с длинноствольными штуцерами и пулелейками под пулю Петерса, получил от Брехта команду «Багратион». и, не дожидаясь, пока пехота рванется в самоубийственный штыковой бой, посмотрев на Брехта и получив кивок, взмахнул рукой. Для этих штуцеров Иван Яковлевич из специальной сошки разработал, треногу такую, как у Теодолита, что всякие строители в будущем применять будут. С нее гораздо лучше получается, устойчивее конструкция. Ба-бах! Расстояние примерно пятьсот шагов между передними рядами противников и мемельцы, увидев облочка дыма, даже улыбнуться успели. Дескать, русские Иваны опрудились от страха и бьют их писчали от страха. Ясно же, что пули не долетят. Долетели и несколько офицеров, горцующих перед своими батальонами на коняшках, попадали в грязь. Стреляли не для того, чтобы нанести непоправимый урон пруссакам Стреляли, чтобы дать попрактиковаться снайперам Поверить в свои силы бойцам надо Опыта опять же набраться Им скоро отправляться на Кавказ Надир уже несколько раз присылал посланцев Хочет, чтобы русские ушли за Куру без боя И за это он согласен с Портой вместе с Геурами повоевать Наивный козелбашский юноша Чем все это закончится, Брехт отлично знал, и генерал-аншеф Василий Яковлевич Левашов, командующий русскими войсками на Кавказе, в том числе и незавым корпусом, получил приказ тянуть время, обещать, задабривать подарками и говорить, что из Риги должен приехать на переговоры сам герцог Берон. Там, мол, в России все в принципе согласны, только боятся лицо потерять. Вот и тянут немного время. Опять же, войнушка там только закончилась победоносная. Нужно захваченной земли освоить и к войне с турками подготовиться. От своей затеи просто пристрелить Надира и восстановить в Иране законную слабую власть в лице Тахмаспа второго Иван Яковлевич и не думал отказываться. Снайперы тренируются, винтовки делаются все более длинноствольные, а Александр Богротион спит и видит, как своего учителя угрохает. Снайпера стащили стрелоги штукера и стали перезаряжать. А в это время рявкнули русские орудия. При этом стреляли шрапнелью не только двухпудовые единороги, но и шестнадцатифунтовые. Для них тоже немного шрапнельных гранат изготовили. Понятно, что восемь килограмм и тридцать два это разные по мощности гранаты, но раз нет других, не успели отлить новые. То быстрее немного гранат изготовить, чем ждать, пока орудия от алюта обработают и отстреляют. Мало ли где скрытая трещина замаскировалась. Бабах! Вся русская армия окуталась дымом. Бабах! Через две минуты по орущим немцам прилетело снова. При такой плотности огня и плотности построившихся в каре пруссаков там ужас ужасный настал. Третий залп делали уже вслед бегущей толпе, которая даже ружье побросала. У ворот, через которые мемельцы только что выходили стройными рядами, началась давка, и наводчики не преминули этим воспользоваться. Четвертый залп был направлен именно туда. Взрывавшиеся на высоте около тридцати метров над землей гранаты высвобождали двухсантиметровые свинцовые шарики. которые разлетаясь убивали и ранили пруссаков сотнями. В воротах не просто пробка образовалась сразу, а настоящая баррикада из мертвых и раненых. А люди лезли на эту гору из человеческих тел и лезли. Бабах! Теперь из малокалиберных полковых пушек ударили по тем, кто думал, что они умнее других, и бросились на восток в предместье. Здесь обычные кортежные гранаты и калибр игрушечный, чуть больше тех гранат, что гренадеры вручную кидают. Но бежали сотни обезумевших людей плотной толпой, и даже эти маленькие гранатки собирали обильную жатву. Да, мать ее! На самом деле артиллерия бог войны, злой бог. Событие пятнадцатое. Я стреляю по цели, как будто вручную вбиваю пули. Рене фонг. Отставить стрельбу, отставить. Густав, Александр, Семен Андреевич, отставить, сказал. Остановите этих упырей. Даже горло сорвал и Плюнов отвернулся от всего этого. Пока вестовые добрались до всех батарей, пока выяснили, что у некоторых уже заряжены орудия, не пропадать же добру. В общем, от того момента, как Иван Яковлевич решил прекратить избиение пруссаков, до того, как геноцид прекратился, чуть не четверть часа прошла. Рявкали огромные единороги, бухали шестнадцатидюймовки и подтягивали мелкие полковые орудия. А еще и забыл он вовремя багратиона остановить. И пусть редко совсем, но отправляли пули Петерса в солдат и офицеров Мемельского гарнизона снайпера с водной команды. Раз в семь точно успели выстрелить. И если учесть, что на то они и снайпера, чтобы не сильно мазить, то человек сто сто пятьдесят в Алхалу отправили. Вон над головами полоска опыта, насколько удлинилась. Грустные шутки в голову лезут что-то в последнее время. Должно быть, устал воевать. Третью жизнью смерти сеет десятками, сотнями и тысячами даже. Вот как сейчас людей убивает. И ведь ничего эти солдатики ему не сделали. Вышли защищать свой город, семьи свои. Рычание орудий прекратилось. Лучше не стало. Со стороны города нёсся гул. Все же пятьсот шагов это прилично, и отдельных голосов не слышно, потому стоны и крики раненых слились в общий надрывный какой-то гул. Их правнуки не придут на нашу землю, не выстроит кольцо блокады вокруг Ленинграда и не погибнет более миллиона мирных жителей. Сибирь, пруссаки, вечные и непримиримые враги! Чтобы сделать их не врагами, а друзьями, есть только один способ. Нужно, чтобы все немцы были в составе российской империи. Все, и тогда даже англичанка против такой силы гадить не сможет. Опасно гадить против ветра, а уж против сильного ветра и вовсе не стоит. Сам себя всегда уговоришь, всегда правильные аргументы найдешь, князь. Твои бойцы по офицерам стреляли, знают, где они примерно находились. Разбей на пятерки, пусть пройдутся по тем местам. Нужен живой офицер, чтобы допросить. Нужно же понять, кто там у них сейчас главный, с кем переговоры о сдаче города вести.